Глава 25 Ремикс заголосил «Этот внезапный содонувший ужасом вопль заставил мои глаза открыться. Я осмотрел комнату. Мать твою, ей-богу! Я поднялся и прыгнул к футляру, который упал на пол. Мы не умерли. Но, очевидно, из контейнера лился свет, как будто в него, словно в клетку, было заключено миниатюрное солнце. Взрыв прошел в абсолютной тишине. Лучи дротиками вырывались из-за стекла. Их поток был направлен в середину груди ремикса, который лежал теперь на полу, орал и бился в конвульсиях. Что бы с ним ни произошло, в нем пробудилась способность к сверхъестественно громкому рычанию. Футляр стеклянного жнеца раскалился до красна. Пол был в огне, половицы пузырились и деформировались от крайнего жара. Я боялся, что вся конструкция рухнет и унесет нас с собой. Стеклянный футляр и камень в нем трансформировались. Я не успел прочитать описание полностью, взгляд ухватил только «статус взрыв неизбежен». «Пожалуйста, пожалуйста», – мысленно молил я, перекладывая футляр в инвентарь. Обожженным пальцем было больно. Я закричал, когда запертый в клетке взрыв исчез. Со словами «святой же дерьмо» я активировал для себя заклинание исцеления. Кожа на мне обгорела так основательно и быстро, что я практически не чувствовал боли в первые секунды две. А потом исцеление началось. Я хватал воздух ртом, не в силах кричать от боли. Возникла страница уведомлений. Я временно убрал их из поля зрения и переключился на новый предмет в инвентаре. Сценарий судного дня Карла. Тип. Нестабильное штучное взрывчатое вещество. Эффект. Взрыв, силы которого достаточно, чтобы выбить зубы Богу. Статус. Взрыв неизбежен. 3 дробь 1, помноженное на 10 и 7. Создан тем, кто убивает младенцев и ворует редкости из коллекций старших. Мощность прибора достаточно для того, чтобы сравнять с землей город со всеми его окрестностями. Сущность. Соединение перегруженного кристалла душ и футляра стеклянного жнеца из шевола. Предупреждение. Этот предмет уже нельзя стабилизировать. «Квест не окончен», – подытожила Пончик. «С другой стороны, мы не умерли». Я сидел на полу и тяжело дышал. Меня болела рука, в пальцах и в ладони ощущалась пульсация, несмотря на исцеление. Я не мог поверить, что осуществившееся осуществилось. Я не мог отправить эту дрянь в свой инвентарь до того, как она взорвалась. Теперь, как только я выну ее из инвентаря, она взорвется. У меня будет меньше секунды. Но, по крайней мере, сейчас мы живы. «Хм, Карл!» – окликнула меня Пончик чуть погодя. «У тебя, случайно, не осталось еще таких стеклянных футляров? Может быть, один? Большой-большой?» Я поднялся, чтобы взглянуть на Ремикса. Тот все еще дергался на земле. «О, мать твою!» – пробормотал я. «Что-то ты, Карл, много стал ругаться в последнее время. Кажется, мне это не совсем нравится». Теперь над Ремиксом повис хронометр. 20 минут». Обратный отсчет еще не начался, но красные цифры уже мигали. Я вобрал голову в плечи, когда пришло новое уведомление. «Обновление квеста. Возможно, вы уже заметили, что не мертвы. Все говорят «Спасибо, обходчик Карл, я даю вам секунду, чтобы насладиться победой». Это хорошая новость. Чтобы усвоить следующую часть, сядьте». Ремикс завизжал, и мир на мгновение сделался белым. Внезапно я почувствовал себя тяжелевшим, усталым. Складской дом наполнился грохотом десятков посыпавшихся на землю кастрюль и сковородок. «Что случилось?» – встрепенулась Пончик. «Мы как будто попали в производственный трейлер. Только что потеряли все наши статистические бафы. Плохая новость в том, что предстоит новый взрыв. Грома будет больше, а площадь воздействия такая же». Не буду перегружать вас, друзья, техническими подробностями, но то, что на вас только что подействовало, это упреждающий взрыв, предварительный шок первый из четырех после которых откроется большое шоу, в котором все предметы вашего снаряжения будут временно лишены магических свойств, следующий повлияет на вас иначе. Кульминацией происходящего станет взрыв чистой необузданной магии, намного более мощный, чем химический взрыв с магическим оттенком, тот, от которого вы избавились. Меньше физического ущерба окружающей обстановки, больше искаженных лиц. Если говорить на чистоту, такое мне нравится гораздо больше. Вы когда-нибудь клали зефир в микроволновку? Представьте, что ваша голова – это зефир. Так вот, с ней произойдет что-то похожее. Приготовьте соответствующую защиту. У вас 20 минут на то, чтобы спастись. Что ж, сказал я, поднимаясь, идем же? Я бросил последний взгляд на дергавшегося в углу ремикса. Инстинкты твердили, что я обязан вытащить его из беды, но я знал, что это, скорее всего, плохая идея. И тут обрушился этаж. Я с криком приземлился на кучу сваленных в центре комнаты шипевших доспехов и мечей. Вызванный ремиксом взрыв, похожий на взрыв электромагнитной бомбы, деактивировал всех меченосных стражей, и они просто рухнули на землю грудой железного хлама. Несколько обломков их амуниции, а также колоссальный палаш я переместил в свой инвентарь. При этом я стонал от усилия, а затем воспользовался стандартным зельем исцеления. Хотя бы оно еще действовало. Ремикс не провалился вниз, он оставался на втором этаже. И теперь испускал громкий электрический гул, доходивший до нас через дыру в потолке. Гул становился все громче и скоро перекрыл прекращавшиеся вопли самого ремикса. «Куда мы?» – спросила Пончик. Мы бежали прочь от склада, повернули направо на восток. Я обратился к чату квеста и принялся яростно печатать инструкции, открывая людям два пути к спасению. «Мордекай, сними все магические предметы и убери их в инвентарь. Сделай это в первую очередь, чем бы ты сейчас не занимался. Я не знаю, что за хрень ты наделал, но сейчас твое положение улучшилось разве что на йоту». «Карл, кроме пиджака на мне нет ни магической одежды. Сейчас у меня даже белье заколдованное». Мордекай. «Плевать, Карл, некогда спорить. Никто не будет ловить тебя, когда твой труп поплывет по воздуху». Пончик. «А моя корона?» Тиара Пончика в силу ее скользающего статуса должна была исчезнуть, если кошка ее снимет, и попасть к другому обходчику, что будет очень плохо. Только одному из двоих будет дозволено перебраться на десятый этаж. Мордекай не отзывался необычно долго. Мордекай. «Лучше оставь ее на себе». Но есть вероятность, что ты ее потеряешь. Возможно, один из взрывов навсегда понизит твою статистику. К тому же не исключено, что ты подхватишь заразу. Эффект яда можно купировать, но он все равно ослабит тебя. Необузданная магия душ непредсказуема. Она оборачивает магическую силу ваших предметов против вас. Не выпускай монго. Пока я снимал с себя амуницию, включая нижнее белье, на мой групповой чат лился поток ответов на мои указания. Убрал я на всякий случай хиестру. Снимать всю эту сбрую было легко, намного легче, чем облачаться в нее. Я мог прямо отправлять все предметы в инвентарь. Блин же горелый, думал я, читая сообщения в чате. Трое обходчиков независимо друг от друга прислали мне одинаковые ответы. Вход в заднее помещение клуба Даспираду исчез, когда закрылись зоны безопасности. Клуб был отрезан от угрозы бедствия. Значит, у нас оставался единственный выход. К нам подбежала Катя с группой других обходчиков, по большей части человеческого рода. Никого из них я не знал. Да нели ни среди них не было. «Ладно, друзья», – сказал я им. «Магические предметы долой, если вы этого еще не сделали. У нас 16 минут, и нужно бежать на всех парах. Времени нет». Группа таращилась на меня. Наконец, один осмелился. «Парень, что это ты голый?» Я указал на восток. «Марш!» Следующий взрыв случился сразу после того, как мы выбежали из города. Взорвался что-то вроде того человек из арьергарда группы. Его звали Конрад Е, и он говорил с русским акцентом. Рейнджер 12 уровня. «Что там за хрень?» – спросил я на бегу. Впереди появились три моба, похожие на страусов Эму. Они визжали, назывались они мазилами руин. Пончик ударило двух из них магическими ракетами, а еще один маг приложил третьего взрывной молнии. Этот третий страус не умер, но свалился. Я растоптал ему шею, и мы побежали дальше. «Его, Колчан!» – показала мне Катя. «Все стрелы взорвались, как я понимаю. Он убрал лук, а про стрелы забыл». «Пончик!» – окликнул я кошку. «Мне это не нравится. Лучше снимите ару!» Пончик ехала на моем плече, хотя могла бежать быстрее меня. Сзади кто-то предупредил о появлении нового моба. «Убери ее!» – выкрикнул я. «Я потеряю пять от интеллекта!» – взвыла Пончик. И дебав зараза! А он мне не шутя нравится!» «Взрывы направляются на нашу магическую амуницию!» – пояснил я. «Но если я ее потеряю, она достанется кому-то другому. Нам придется драться за нее. Я не хочу причинять кому-то вред.» знаю. Я этого тоже не хотел и не стал добавлять, что только идиот способен надеть на себя эту вещь, прочитав описание. Но на этот счет я уже мало беспокоился. Я перескочил через кучку обломков. На моей карте появилась пара мертвых обходчиков, их окружала толпа красных точек, уличные сорванцы. У нас не было времени на выяснение. В прошлом я не был быстрым бегуном. Обладал хорошей выносливостью, в чем превосходил многих парней, налегавших главным образом на поднятие тяжести, а вот скорость не была моей сильной стороной. Я всю жизнь терпеть не мог бег трусцой, зато много играл в баскетбол. Мало командных видов спорта, которые так хорошо тренируют сердце. Может быть еще теннис и футбол, не исключено, что и хай-алай. В этот раз я пробежал через весь город очень легко и двигался быстрее, намного быстрее, чем когда-либо в жизни. Я отрывисто дышал, но тело не замедлялось. Ощущение было странное, сбивающее с толку. Если мы выживем, решил я, нужно будет подтянуться физически, испытать пределы своих возможностей. Умом я по-прежнему воспринимал себя как обыкновенного человека. Что касается нашей группы, то даже самые медленные из нас шли быстрее, чем любая команда в истории Олимпийских игр. Я вспомнил свою бедную, давным-давно потерянную косилку, На этом этаже, заваленном мусором, она не справилась бы со своей задачей. «Как хочешь, но я ее не сниму», – заявила Пончик. «Пончик, тот парень взорвался», – не сдавался я. С левой стороны к нашей группе присоединились еще четверо обходчиков и смешались с нами. «Вы уверены, что это здесь?» – прокричал один из новичков. У него была акулья голова. «Здесь», – отозвался другой. «Я уже вижу его на своей карте». Я снова посмотрел на Пончика. Следующий взрыв мог произойти в любое мгновение. Эти взрывы не соблюдали четких пятиминутных интервалов. «И что будет, если ты потеряешь пять от интеллекта, а потом все равно лишишься тиары? У тебя будет на 10 меньше, а не на 5. Это мой первый приз», – упрямилась кошка. «И он может слететь с тебя вместе с головой. К тому же вспомни описание. Ты все равно останешься призванной принцессой». «Пончик, он прав. Лучше сними ее!» – пришла мне на помощь Катя. «Ну хорошо», – буркнула кошка. Тяра на ее голове рассыпалась пеплом и исчезла. «Хей!» – закричала Пончик. Слева от меня один из вновь примкнувших тоже разразился криками. У него пропали штаны. «Я не успел их снять, а их уже нет!» Мне стало ясно, что второй взрыв активировал все виды волшебного оружия, а этот третий уничтожил все оставшиеся защитные элементы. Четвертый удар пронизал группу как раз тогда, когда мы втягивались в какое-то маленькое ветхое строение. Дистанция была покрыта за рекордное время. Хаос разорвал наше сообщество. Молния ударила в какого-то человека, он споткнулся и упал почти мертвый. Еще кто-то просто телепортировался неведомо куда, все тело Кати сверкало. Она прыгнула вперед, вцепилась в меня и невольно повалила на землю. После этого она врезалась в стену и прошибла ее, как человек-кувшин в рекламе напитков Кулейт. Я с криком оторвался от пола. Пончик, зашипев, отпрыгнула в сторону. Когда Катя врезалась в меня, я почувствовал, как ломается моя рука, но перелом сросся, пока я еще катился по земле. «Вы отравлены». «До меня далеко не сразу дошло, что же со мной случилось». Я привык, что у меня иммунитет против ядов, но его давал мне плащ для ночной охоты. Пончик тоже была отравлена, но ей иммунитет давал ее класс бывший детский актер. Предметы номер один и два в рабочих списках каждого из нас активировались сами по себе. Таким образом, нетронутым оставалось большинство из них. И у меня, и у Пончика под первыми номерами значились стандартное зелье исцеления и зелье маны. Второе, и пончик, и я проглотили до истечения срока перезарядки, и оттого оба получили зельевое отравление. Я знал, что у Кати имелся навык «стремительность», который можно было использовать один раз в день. Вот он у нее и активировался. Отравление ударило меня в желудок, согнув пополам. Когда прошло 15 секунд, я прибег к зелью-противоядию и оглядел группу. Все мы замерли посреди улицы возле какого-то дома. Катя вернулась к нам, она выглядела шарашенной, а нос был сшиблен на сторону и теперь торчал под духом. По-моему, она этого не заметила. Очень больно, пожаловалась она. Никто не погиб, мы только не знали, что стало с тем парнем, который телепортировался. Я наклонился над человеком, которого ударила молния. Он был без сознания. Я влил стандартное зелье исцеления в его рот. Это был один из новеньких, влившихся в нашу группу на бегу. Веки его азиатских глаз дрогнули, затем открылись. «Пожалуйста, убери член от моего лица», – взмолился он. Я улыбнулся и отступил. Оглянулся через плечо. В дыре, в стене, которую проделала Катя мне, были видны таймеры. До большого взрыва оставалось три минуты. До крушения этого этажа два дня и восемнадцать часов. К нам трусил человек со знакомым лицом в сопровождении нескольких спутников – Даниэль Баутиста. «Я вам говорил, что это здесь», – произнес он, указывая на шахту, ведущую на четвертый этаж. Я хлопнул его по плечу, он кивнул, шагнул к колодцу шахты и скрылся в нем. У нас не оставалось выбора. Я намеревался отправить тех, у кого не было доступа в клуб Деспирадо, к спуску, но сейчас, когда клуб был закрыт, нам всем оставалось либо спуститься, либо умереть. «Идемте», – скомандовал я. «Все по лестнице вниз». Мы с Пончиком наблюдали за тем, как люди строятся в цепочку и один за другим исчезают в шахте. «Карл, Мордекай, ты у себя в комнате?» «Мордекай, я в безопасности». «Карл, что будет с нами, если мы спустимся раньше срока?» «Мордекай, я собираюсь сидеть здесь три дня и даже пальцем о палец не ударю. Вы не заметите временного зазора. Встретимся на той стороне». Я только что выглядывал за дверь. Все НПС целые и невредимы, насколько я мог видеть. На улицах нет никого, кроме стражей. Они реактивировались со вторым взрывом, но у всех только по одному жизненному пункту. Очень жаль, что вы не здесь, а то и помог бы вам убить столько их, сколько вы смогли бы. Когда вы просто вырубаете их, это дает не так много опыта, но все-таки что-то». Я оглянулся на Катю. Она стояла у спуска, поджидая нас. «Карл, на складе еще остались стражи?» Мордекай. «Не знаю. Возможно, сколько-то есть. Они пока выдвигаются на свои обычные позиции, и я не пойду туда проверять. Теперь тащите свои задницы на лестницу вниз. Карл. Есть, Мордекай?» Мордекай. «Что?» Карл. «Поздравляю». Он не ответил. Пончик смотрела на меня, широко раскрыв глаза. «Это правильно», сказала она. «Он теперь свободен, так?» «Мы попадаем на четвертый этаж, а он отправляется домой, как только с подземельем будет покончено». «Точно так». Я подумал о ремиксе. Он тоже подошел к окончанию своих обязанностей. Долго ли он здесь торчал? Мне вспомнилось, что сказала Пончик, когда узнала, кто он на самом деле. «Карл, я не хочу становиться неигровым». Кошка сказала и кое-что еще. И у меня от тех слов сжалось сердце. «Я понимаю, что она умерла». Я подумал обо всех, кого мы встретили на этом этаже, обходчиках и неигровых персонажах, с кем столкнулись. Мы пробыли здесь меньше недели, а ощущалось это время как тысячелетие. Я подумал об эльфике-полунояде, о квинте-фармацевте с лицом опосума, о пустуле торговке хоп-гоблинской взрывчаткой. Я подумал о бедной арчихе Гамгам, -гам, о мисс Пушинке, о маленьком одноруком Дварфе, о том, родила ли уже его мать очередного Дварфа. Мы втроем подошли к краю колодца. Пончик выпустила Монго из клетки, и он зарычал, недовольный тем, что его так долго продержали в взаперти. И мы двинулись вниз по лестнице. По предыдущему разу я знал, что этажу придет конец в тот момент, когда мы потянем на себя ручку. Дверь внизу была такой же, как и все прочие, с чрезмерно огромным изображением куатин, на котором это существо выглядело не только более массивным, но и более угрожающим, чем в реальности. Вам меня не сломать. И катитесь вы все. Я просмотрел свойства. Вход на четвертый этаж. Вот здесь начинается настоящая потеха. Помни о пропасти. Что бы это значило? У нас оставалось сто секунд. «Катя, достаньте, пожалуйста, взрыватель, который я вам дал», – попросил я. «Он действует с 10-секундным запозданием. Дождитесь, пока хронометр покажет секунд 15 и жмите на кнопку. Тогда мы успеем войти до того, как он сработает». «Зачем это?» – спросила она, вытаскивая взрыватель, похожий на карандаш. «Радиус его действия составлял 10 километров. Мы находились значительно ближе». «Ведь бомба из-за этого сработает быстрее». «Да, но всего на пару секунд. Если люди не отошли в безопасные места, значит, они уже мертвы. Я сомневаюсь, что устройство сработает, ведь взрыватели магические. Вероятно, они разрушились при первом взрыве. Но я заложил динамит на случай, если сработает. И япончик укрепила на стене кое-какую взрывчатку. Если мы получим какой-то опыт, то он разделится на всех нас». Катя пожала плечами. Когда хронометр показал 20 секунд, она нажала на кнопку. «Мы открыли дверь». «Хей, Карл!» – заговорила пончик, когда мы уже отошли от входа. «Как только у нас будет время открыть инвентарь, наверное, ты уже сможешь надеть штаны? Как думаешь, ведь мы идем прямо на шоуадеты?» Она засмеялась от удовольствия. Я в ужасе посмотрел на нее и сказал «Мать твою, пончик!»